Глава 4. Отредактированная расшифровка записи допроса ФБР Далии Митчелл. Местное подразделение ФБР в городе Пало-Альто. Запись номер 001. Оперативный агент Мадок. 23 октября 2023-го. Агент Мадок. Вы сказали, что не сразу догадались об инопланетном происхождении сигнала. Сперва вы предположили, что это очередной сигнал из космоса. Далия Митчелл. Да, но только сперва мы постоянно ловим что-то подобное случайный шум Вселенной. Астрономы ловят такие сигналы, в общем-то, вот уже несколько столетий, в основном, быстрые радиовсплески, обычно от какого-нибудь взрыва. Агент Мадок. Но не в этом случае. Далия Мичел. Да, именно к такому выводу мы пришли. Но, как я и сказала, сначала я предположила, что это тот фоновый шум, который мы слышим всё время. Агент Мадок. Хорошо, что дальше? Далия Мичел. Так вы не собираетесь обвинять меня в фальсификации открытия? Агент Мадок. Нет. Далия Мичел. Когда меня только сюда притащили, А ваши коллеги ясно дали понять, они думают, будто импульс моих рук дело, как будто я или сфабриковала данные или каким-то образом заранее знала, где искать этот сигнал, но раскрыла информацию только тогда, когда это было выгодно для моей карьеры. Самая абсурдная мысль, которую только можно представить. Агент Мадок. В данный момент мы не заинтересованы в расследовании с этой точки зрения. Пожалуйста, расскажите, что произошло после того, как вы подтвердили данные, полученные из этого сигнала. Далия Митчелл. Если честно, какое-то время я просто обдумывала всё это. У меня не было уверенности, что я не ошиблась. На анализ таких вещей требуется время. Некоторые подобные сигналы, пойманные радиотелескопами ещё лет 30 назад, до сих пор не расшифрованы. Я думала, так будет и с импульсом. Просто очередной загадочный сигнал, над происхождением которого ещё несколько лет будут биться студенты-аспиранты. Как оказалось, я была не права. Агент Мадок. Да. И как же вы это поняли? Далия Митчелл. Я провела первичный анализ данных. Когда мы обнаруживаем что-то новое, мы всегда сперва проводим все необходимые измерения. и записываем результат. Обычное дело. Агент Мадок, поясните. Далее Мишель. Наша работа не похожа на кино, где какой-нибудь астроном смотрит в небо через телескоп, внезапно что-то видит и тогда все вокруг кричат: "Эврика!". Однако после первичного анализа, пусть даже такого поверхностного, я была уверена: это не похоже ни на что, с чем мне доводилось сталкиваться прежде. Но даже зная это, даже видя эти данные своими глазами, я нуждалась в том, чтобы кто-то ещё проанализировал их и сказал мне: "Это именно то, что я думаю". Агент Мадок. Не могли бы вы рассказать подробнее о ваших предположениях касательно природы этого сигнала? Далее Митчелл. Слух это прозвучит как-то глупо, наверное. Я рассмотрела все возможные варианты: от быстрого радиовсплеска, как я и говорила, до неизвестного вида космической радиации и столкновения небесных тел. Но ни один из этих вариантов не подходил по имеющимся показателям. И, честно говоря, сигнал казался таким целенаправленным. Вот почему я подумала, что это может быть сообщение от некоего неизвестного разума за пределами нашей галактики. агент Мадок с другой планеты. Далия Митчелл. Да. Это была моя первая мысль. Но эта идея слишком абсурдна сама по себе. Я обдумывала такую вероятность в течение нескольких минут. Мы с Кларком точно говорили об этом, но это просто слишком Так что я сделала то, что меня учили делать в случае столкновения с аномальной и шокирующей информацией, с которой я не сталкивалась прежде. Я заставила себя мысленно сделать шаг назад, вернуть серьёзный настрой и проанализировать всё ещё раз. Попыталась понять, что же я сделала неправильно. Но всё снова сошлось.